Глава первая. Очередное уведомление от банка пришло в тот самый миг, когда я уже наливал кипяток в наведенную заварную смесь из одной чайной ложечки кофе, трех сахара и небольшого количества молока. У каждого свой рецепт кофе. Кто-то любит венский с медом, кто-то запаривается с молотыми зернами и варкой в турке, кто-то покупает себе кофейный аппарат. А я люблю вот так дешевое и сердито, но именно этот рецепт возвращает меня в детство, от чего-то напоминает вкус какао. Недавно я варил его себе, так вот не понравилось мне само какао и вкус совершенно другой, не тот, что отложился в памяти. А вот кофе простой растворимый в большой банке по акции заходит на ура. Почему так? Загадка. С удовлетворением хмыкнув. пришли отпускные, я провел пальцем по экрану смартфона, закрывая вкладку сообщений, и сел за стол. Ммм, завтрак. Поесть я ой, как люблю. Впрочем, как и готовить. Вот и сейчас не удержался, растопил целую сковороду нарезанного средней толщины пластинками почеревочного сала с мясными прожилками, обильно присыпав их солью, перцем и молодой паприкой. Следом кинул две головки нарезанного тоненькими полукольцами лука, размятого перед загрузкой, добавил половинку уже мальца залежавшегося помидора, порезанного маленькими кусочками, а когда быстро зажарившийся словно во фритюре лук стал совсем мягким, разбил в сковороду четыре яйца. Ммм, красота, королевский завтрак. Потянувшись к холодильнику за сыром. Люблю выдержанный, характерно соленый в прикуску с яищницей. Я уже открыл его дверку, как вдруг "Полошедям Целься, поли!" Крик незнакомого мне человека, чей голос однако показался удивительно похожим на мой собственный, застыл в ушах. И одновременно с тем перед глазами вдруг предстала картинка летящих во весь опор всадников с оголенными саблями. Стало реально страшно, будто в моей квартире в заправду может появиться всадник из семнадцатого столетия, желающий меня зарубить. Аж мороз по коже пошел. Что за жесть? Я так и замер перед открытым холодильником, пока он не запищал. После чего отступил к столу и в бессилии рухнул на стол, даже не посмотрев в сторону аппетитно пахнущей еды. Что это было? Алкоголем я не увлекаюсь, запрещенных веществ в жизни не пробовал и не собираюсь, так что всякие там приходы или белочки банальные исключены. Вчера, правда, пересматривал перед сном 1612-й хроники смутного времени. Отличный, кстати, фильм, от чего-то не пришедшийся по вкусу публике. Как впрочем и слуга государев. Но сейчас ведь речь не о кино. Не спорю, просмотр подобных фильмов перед сном может привести к сновидениям по теме. Сновидениям, но не... Тут сознание озарило ослепительное в своей простоте и очевидности догадка. Сон. Ну, конечно, это был просто фрагмент сна, который снился мне под влиянием просмотренного фильма. Вот только встал я, начисто позабыв все, что видел в сновидениях, лишь с чувством, что было там что-то безумно интересное и увлекательное. Мне ведь даже удалось вспомнить примерную тему сна — смутное время. Но мысли тогда быстро переключились на кино и плавно перешли в сторону кинотворчества и моего негодования на киноделов. Как же мало в последнее время снимают хороших исторических фильмов. А теперь, собственно, я и вспомнил кусочек своих сновидений. Однако же, каким ярким он был! Куда уж там фильму! Даже жалко, что позабыл все остальное. Успокоившись и быстро позавтракав, я решил пойти прогуляться. Городишка у нас небольшой, провинциальный, но в то же время какой-то уютный, особенно когда гуляешь в вечернюю пару летом по историческому центру. В этом мгновение, пропитанное теплым едва ли не степным воздухом и залитые лучами закатного солнца на узких улочках с домами еще до революционной купеческой постройки и площадях с величественными храмами и дворянскими особняками словно оживает история. Здесь можно найти жилой дом, в столетней домовой книге которого имеется запись о проживании в нем Михаила Пришвина в бытность его гимназистом, или дом музей Бунина, также проживавшего в Елеце в период обучения в гимназии композитора Тихона Хренникова. Елец дал России много талантливых людей, а до революции и вовсе имел место быть елецкий интеллектуальный феномен. в процентном соотношении по всем городам России большинство студентов МГУ были из Ельца. Впрочем, все это касается более поздней мирной купеческой истории города. А вот появился он как маленькая крепость на каменной горе, где ныне стоит отреставрированный Знаменский женский монастырь. И на протяжении пятьсот лет Елец – это именно крепость в южном порубежье Руси, прикрывшая удобный брод на реке быстрая сосна. Вместе с впадением в нее реки Елец укрепление стало опорной базой для уходящих в степь разъезда встарож, а его гарнизон был опасным противником для разбойничих отрядов степняков, пытающихся нахватать на руси полонно и бежать. Но штурмы крупных отрядов кочевников малая крепостца, по сути, остров всего с двумя башнями, выдержать понятное дело не могла. Еще до прихода Батыя город трижды брали половцы, ну а в период Иго наши историки нашли в летописях упоминание о четырнадцати случаях полного разорения и гибели города, имевшего несчастье оказаться на маршруте муравского шляха. Но каждый раз Елец отстраивался. Во время противостояния Дмитрия Донского и Мамая наш город, кстати, сыграл весьма значительную роль. Именно в Ельце были размещены московские сторожи, уходящие в степь и успевшие вовремя выявить приближение татар. А ведь город тогда стоял на стыке великого княжеского Литовского и Рязанского. Тяготел к первому, но заключил с Москвой союз и стал базой для ее разведчиков. На поле Куликовом Елецкий князь Федор с дружиной дрался против татар. По одним данным в полке правой руки, по другим в засадном. А вот хан Тахтамыш во время похода на Москву двумя годами позже учел, что при движении с юга его орда будет замечена дозорами, базирующимися в Ельце, и двинул свою рать с востока от Казани через земли Нижнего Новгорода. Во время нашествия Тамерлана обреченный город продержался больше недели. Есть информация, что в те черные дни из Москвы князю Федору передали пушки-тьюфики. позволившее ему выиграть для великого князя Василия Ивановича время, время собрать у бродов через Аку достаточно сильное войско. Но как бы то ни было, в конечном итоге Тимур стер Йелетц с лица земли. Однако, взяв порубежную крепость, Железный Хромец неожиданно развернул свои полчища на юг, отказавшись от похода на Москву. И, кстати, именно в связи с этим событием празднуют встретине Владимирской иконы Божией Матери. А также имеются сказания, встречающиеся не только в русских летописях и описаниях православного праздника, но и в мусульманских хрониках о явлении Тамерлана у Богородицы. У нас есть даже своя икона Елецкой Божией Матери и храм, построенный в ее честь. Но все-таки я уверен, мужество и стойкость обреченных защитников Ельца сыграли не последнюю роль в решении Тамерлана уйти из пределов русской земли. А вот последний период боевой активности Елецкой крепости не столь славен, сколь трагичен. Как, впрочем, и все смутное время. Крепость в очередной раз восстановили в конце XVI века в рамках возведения Иваном Грозным большой засечной черты. Причем в этот раз Елец стал самым сильным и мощным во всем южном порубежье. В городе встал гарнизон из 150 детей боярских. Они и несли дозор в степи. Приказ из двухсот стрельцов, полусотни пушкарей при двадцати двух пушках и шести сотен городовых казаков. Последние, правда, набирались из вчерашних крестьян, освобожденных от части налогов и получивших ряд льгот. Их немного учили ратному искусству, но в основном эти казаки занимались ремеслами. Однако в случае осады города получали оружие из городского арсенала и поднимались на стены. Короче, ополчение. Впрочем, вскоре со стороны степи появилась и беломестная, то есть не платящая никаких налогов казачья слобода из настоящих донских казаков. Последние жили сами по себе, но в случае серьезного набега уходили в крепость, чем существенно повышали ее обороноспособность. Стоит также учесть, что гарнизон беспрерывно рос, и, к примеру, к началу смутного времени достигал уже около двух тысяч ратников. А в 1626 году одних только детей боярских в Ельце было уже более шести сотен. И все бы хорошо. Вот только политика выборного царя Бориса Гудунова по отношению к тем же казакам, коих он здорово прижал, затягивание гаек на украинцах, то есть в порубежье, и, наконец, великий голод все это настроило против Гудунова жителей Ельца. да и жителей большинства других городов крепостей большой засечной черты. Поэтому и не удивительно, что при подобных раскладах Елец единодушно поддержал первого лже Дмитрия. Впрочем, многие тогда действительно поверили, что он настоящий царь. И когда этого настоящего царя убили с подачи Василия Шуйского, а последний стал очередным выбранным царем, в Елеце такой маневр не поняли и не оценили. А потому Во время восстания Болотникова Елец опорная база восставших. Более того, крепость выдержала осаду и штурм царских войск под началом князя Ивана Воротинского. А после командующий повстанцами в Ельце Истома Пашков, по некоторым данным, так и вовсе Ельчанин, боярский сын, нанес поражение отступающим рядам царской армии. И наоборот, переход Пашкова и Елецких, в том числе воинов, на сторону Шуйского. предрек поражение Болотникова. После подавления восстания уцелевшие ельчане вернулись домой. Многие погибли в схватках с царскими отрядами, многие добивая мятежников, вчерашних соратников. И все это время дома мы семья мратников беспрестанно угрожали крымские и нагайские татары. Больше бунтовать никто не пытался. Более того, когда в 1613 году На юг подался мятежный атаман Зарутский. Ельчане твердо выступили против вора вместе с московской радией. Однако главное испытание многострадальный город-крепость еще только ожидала. В 1618 году поляки решили вновь попытать счастья в Москве и посадить на престол венчаного на царство королевича Владислава. С этой целью ляхи начали военное вторжение и устремились к столице, в то время как войска запорожцев, численностью примерно в двадцать тысяч казаков, под началом гетмана Сагайдачного ударило по южной Украине Московского царства. Удивительная судьба была у Петра Сагайдачного. Этот гетман стал одним из самых успешных лидеров запорожского казачества. И прославился прежде всего как победитель турок и татар. В 1606 году им была захвачена неприступная до того Варна. Казаки использовали избитый прием сложным отступлением. В 1607 году запорожцы под его началом обрушились на крымское ханство, взяв Перекоп и Очаков. Затем мало русские казаки вновь переключились на турков. В 1608 году атаковали Днестровские крепости Килию и Измаил. Очевидно, не очень успешно, распобедные реляции отсутствуют, но морские набеги продолжались. Например, в 1614-м Черкассы, так запорожцев именовали в России, одержали крупную победу под Синопом, захватив город. А в 1616-м разорили Кафу, крупный центр торговли невольниками, Где освободили множество христиан, угнанных татарами на продажу. В том же году запорожцы целиком истребили крупный отряд крымских татар у притока Днепра Самары. Татары возвращались с большим полоном сречи посполитой. Полон казаки освободили. Таким образом, пока часть запорожцев в начале с первым Лжедмитрием, а главным образом со вторым Тушинским вором грабила и разоряла Россию. Сагайдачный честно воевал с турками и татарами, настоящие народные герои, но не все так однозначно ни с Сагайдачным, ни с его казаками. Вообще молороссские казаки изначально это свободные вооруженные поселенцы, постепенно осваивающие исконно русские земли древнего Киевского, Переяславского и Черниговского княжеств. В шестнадцатом веке эти земли пустовали после нескольких веков разорения и запустения литовской Украины. Почему литовской? Потому что после разорения Батыем в тринадцатом веке эти княжества вошли в состав стремительно набравшего силы литовского государства. Так вот, малороссские казаки заселяли фактически ничейные земли. При этом и налогами их никто особо не обременял и не давил. а на набеги татар они быстро научились отвечать ответными набегами, правда морскими. Видать, переняли тактику донских казаков, чьи ряды в свою очередь пополнили разбитые Иваном Третьим ушкуйники, век с одиннадцатого промышлявшие морскими, а после и речными разбоями. Кроме того, колонизирующие эту землю литовские шляхтичи русского происхождения и православного вероисповедания поддерживали своих поселенцев казаков и защищали их интересы всеми. вместе с ними рубили татар и турок. так, например, знаменитую запорожскую сечь основал магнат Дмитрий Ивашневецкий в 1555 году. и он, кстати, со своими казаками перешел на службу к Ивану Грозному, отличился в походах против татар, потом, правда, влез в авантюру у стороном молдавского господаря и сгинул. Однако в конце шестнадцатого века под влиянием иезуитов была принята церковная уния, подчиняющая православную церковь в речи Посполитой католической. Унию поддержал польский король, следствие чего на неотринувших веру православных христиан начались гонения. Одновременно с тем в казачьих областях, попавших под сильное влияние поляков после Люблинской унии, жители принялись давить поборами и налогами. А вчерашних казаков закрепощать, переводить на холопское положение. Наконец, родная русская шляхта начала массово переходить в католичество под влиянием все тех же иезуитов. И если Дмитрий Вишневецкий основал запорожскую сечь, то сто лет спустя и Иеремия Вишневецкий топил в крови казачье восстание Хмельницкого. Естественно, в таких условиях казаки противились польскому влиянию. Восставали против тех, кто пытался лишить их самой возможности защищать себя от набегов татар. Ни о какой централизованной защите южной Украины у поляков речь даже не шла. И одновременно с тем посягал на их веру. Еще в конце XVI века литовскую Украину сотрясли восстания Касинского и Наливайка. Оба были с трудом подавлены ляхами. Однако тогда еще запорожцы воевали лишь за расширение реестра. То есть списочного числа казаков, сохраненных для борьбы с татарами, и привилегии шляхетского сословия, коечеркасы надеялись примерить на себя.、В、смутное время на Руси на время ослабило градус напряжения в рече поспалитой. Многие казаки пошли на службу к понравившемуся им Лжедмитрию Первому. Стоит признать, личность действительно незаурядная. К ним же присоединилось огромное число беглых польских холопов. взявших в руки хоть какое-то оружие. Позже их назовут воровскими казаками, а некоторые хранители агульно присохкупят их казакам запорожским, представляющим, в отличие от холопов, уже реальную боевую силу. В отрядах же второго лжедмитрия воровские казаки станут главной действующей силой наравне с польской мятежной шляхтой. Однако после неудачи в России Поляки вы свободят силы на востоке, чтобы перебросить их на юг. Против терзающих землю крымских татар или турков нет. Против разгулявшихся на чужбине казаков, тех, кто воевался на версами под началом Сагайдачного. И именно потому, что возмущенные турки требовали усмирить запорожцев. Про этот эпизод из жизни Сагайдачного информации немного, но в 1617 году он заключил позорное альшанское соглашение. стоявшая ему гетманской булавы. Соглашение было реально позорным и одновременно с тем кабальным, как я думаю, боевому гетману поставили ультиматум, и воевать с поляками в одиночку он не решился. На Москву в те дни действительно не было смысла оглядываться. После смутного времени Россия с трудом приходила в себя. Однако уже в следующем году ляхи, зная слабость ратных сил Москвы, Вновь решили попытать счастья с русским престолом и в очередной раз отправляются в поход. Им вновь понадобились запорожцы, и по своему наивным казакам предложили новые договоренности. Взамен того, что они примут участие в войне. Что же, Сагайдачный потребовал прекратить гонения на православных, увеличения реестра, автономии запорожскому войску, и ему пообещали эти требования выполнить. Наивный Петро вновь стал любимым казаками гетманом и повел на Москву огромное для казаков войско в двадцать тысяч запорожцев, большую часть которого, понятное дело, составила присоединившаяся к казакам холопская голодиба, а гульно в казаки зачисленная. И вот тут история Сагайдачного как поборник православия, как освободителя пленных христиан и герой войны с турками и татарами заканчивается. Тут начинается уже совсем другая история Гетмана, признанного на Украине национальным героем. Владислав ждал за порожцом у Москвы, которую королевич, то есть сын и наследник короля, в свое время действительно венчанный на царство, собирался осаждать и штурмовать. Но Черкасы прознали, что на юг Муравьиным шляхом отправляется в Крым русское посольство с дарами. Да, да, с дарами. Понятное дело, что это не было данию в привычном понимании татарского яга. Размер меньше, но и результат слабее. Приняв дары, хан обещал не ходить на московскую Русь лично, мог удержать близких к телу мурз от набегов, но отнюдь не всех. Вожди небольших кочевий все так же шли в набег каждое лето. Другое дело, что такие наскоки удавалось отразить ратникам засечные черты. По силам справиться с татарами было и ватагом донских казаков. Так вот, в одна тысяча шестьсот восемнадцатом году примерный размер даров Крынскому хану оценивался в двадцать тысяч рублей деньгами, а кроме того русский царь отправил и меховую казну стоимостью еще в десять тысяч. И вот именно за этим посольством поспешился гайдачный с казачками, не отказывая себе в удовольствии пограбить по пути. Первой жертвой стал Путиваль, город, хорошо защищенный, но практически не располагающий гарнизоном. Смутное время забрало большинство ратников. Затем черкассы разорили окрестности Ливен и окружили второразрядную крепость с гарнизоном в несколько сотен человек. Последовал жестокий штурм, после которого Ливны пали. Численный перевес казаков, малое число защитников, слабость городских стен И крепостной артиллерии предрешила трагедию. Ну а дальше, а дальше сагайдачный отдал город на разорение казакам, и те во всю погуляли. Я не воспроизведу летописи на память слово в слово, но общий их смысл таков: казаки убивали всех без разбора мужчин, женщин, детей и даже малых. Также многих женщин и детей забрали в полон, неужто кремским татарам на продажу? Кроме того, прямо указывается на полное разграбление и осквернение церквей православными казаками. Можно предположить, что довольно суровый на расправу гетман, в свое время с самыми жестокими методами насадивший дисциплину в рядах запорожцев и реорганизовавший их войска, во время московского похода ситуацией уже не владел. Совершенно очевидно, что его казаки любили пограбить, так освобождая пленных христиан в кафе. Они же вырезали большую часть мусульманского населения и взяли много пленных на обмен. Также к его войску наверняка присоединились и те, кто уже успел погулять на Руси при Лжедмитрии. Кто разложил остальных? Очевидно, что голодьба присоединилась к походу именно для того, чтобы грабить. Но ведь у Гетмана был выбор. Он мог не везти Черкасов на Москву. Однако повел, поверив, что обещания польских панов православным холопам Могут чего-то стоить. Также есть точка зрения, что Сагайдачный поступил с Ливными демонстративно жестоко и сохранив жизни некоторым горожанам отпустил их. Бегите, разнесите по окрестностям весть, как свирепы запорожцы к тем, кто смеет с ними драться. Однако можно ли оправдать этим действия гетмана в Ливнах? Однозначно нет. Следующей целью Черкасов стал Елец, в котором как раз и укрылось царское посольство с дарами для хана. В это время Елец уже обзавелся внешним кольцом стен, защищающим городские посады. И вместо того, чтобы сжечь их и отвести жителей и воинов во внутреннюю цитадель, стены ее были более крепкими и мощными, рубленными таррасами. Воеводы приняли решение защищать посады. Впрочем, они действовали согласно своей логике. Скорее всего, в цитадели не поместились бы все гражданские, включая не только горожан, но и сбежавшихся с окрестностей крестьян и ливенских беженцев. Очевидно, что поначалу охватало и рядников, ведь помимо сильного гарнизона какая-то охрана имелась и у посольства, а кроме того, перед самым нападением запорожцев в Ельце укрывалась сотня воронежских служивых казаков. направляющихся в Мценск. Отдавать казакам послов и государю указну яльцы не отказались. Три дня черкасы безрезультатно штурмовали крепость. Защитникам хватало пушек и пороха отбивать все атаки врага. Я не сами ходили на вылазки подземными ходами. Тогда Сагайдачный решился на ночной штурм, подкатив туре осадные башни к Новосильским и Ливенским воротам. Были предприняты три атаки. И все они были отбиты. Однако уже на рассвете после ночного штурма пал аргамачий остров. Согласно обнаруженным в летописях записям, запорожцы поднялись на стены по холму и стел павших соратников. Не уверен, что это было действительно так, но оставлю все на совесть хронистов и историков, цитирующих обнаруженные записи. Так или иначе, смяв воронежских казаков. Черкасы прорвались за внешнее кольцо стен, и начался тяжелый полевой бой с елецкими ратниками, отступающими из посадов цитадель, прикрывая при этом и бегство жителей. Тут необходимо отметить, что со стороны аргомачьего строга посад был отрезан от цитадели рекой Елец, современный Ельчик, и здесь за порожцами были прижаты к водной преграде многие защитники города в тяжелом бою понесшие большие потери. Впрочем, цитадель удалось удержать, и также понёсшие значительные потери Черкассы, наверняка пустившие вперёд необученную и плохо вооружённую голодьбу, вновь предложили ельчанам выдать казну, а заодно и членов посольства, и воевод. Руководители обороны на общем совете приняли решение отдать часть казны, но не выдавать послов и воевод, и купились на уловку запорожцев. Ибо как только крепостные ворота были открыты и посольство вышло наружу, казаки тут же атаковали и ворвались в город на плечах бегущих под их напором ельчан. После запорожцев сагайдачного брать Елец штурмом никто не пытался, вплоть до Великой Отечественной. А сами уцелевшие жители объясняли это разорение расплатой за свои грехи в смутное время, будь оно неладно. После захвата и грабежа Ельца. Черкассы во главе с Гетманом наконец-то отправились к Москве, внемля требованиям королевича Владислава. Попутно запорожцы взяли штурмом и разграбили Лебедянь и Донков, но неожиданно уперлись в героически обороняемый Михайлов, где бравший штурмом Варну, Кафу и Синоп, Гетман Сагайдачный потерпел полное фиаско. Отступив от Михайлова и довольно долго потаптавшись у бродов через Аку, Петров все же сумел найти неприкрытые переправы и обойти вдвою уступающий ему отряд князя Григория Волконского. Тот действительно сделал все, что мог, и отступил к Коломне. После чего гетман устремился к Москве. При этом в дороге казаки разделились, и отряд Черкасов под началом Михаила Дорошенко. будущего гетмана и деда-предателя Петра Дорошенко, сжег дотла Каширу, истребив ее население. Кстати, ранее он записал на свой счет Епифань, Скопин и Ряжск. И именно запорожцы Дорошенко взяли Донков. Короче, погуляли православные воины в братской православной стране широко, с размахом. Зато под Москвой казаки себя никак не проявили, но дело отнюдь не в набожности вдруг вспомнивших о родстве крови и веры черкасов. Нет, просто вдоволь разорив русскую землю, захватив дары к крынскому хану и взяв богатую добычу в разграбленных городах, запорожцы уже не стремились умирать под мощными стенами Москвы. Куда уж им, не сумевшим справиться с дерево-земляными укреплениями Михайлова? А даже если бы им и улыбнулась удача, все сливки со столицы собрали бы именно поляки. Так что историки действительно не врут, говоря о том, что запорожцы не оказали никакой помощи ляхам при осаде Москвы в 1618 году. Не оказали потому, что струсили, стараясь держаться в задних рядах и убегая из-под стен, когда натыкались на более или менее крепкое сопротивление. И паны подобных маневров совсем не оценили. Черкасы вскоре получили по заслугам, получили сполна. Поляки не выполнили ни одного обещания данного Сагайдачному, а наоборот ввели армию на Поднепровье, где начали активно закрепощать вчерашних казаков. Кинутый гетман, проглотив унижение, подписал Ростовицкое соглашение, сумев добиться лишь увеличения реестра до трех тысяч казаков. всех остальных, включая внесенных в реестр за последние пять лет, из списков вычеркнули. естественно, Петров вновь перестал быть гетманом. в 1620 году Сагайдачному хватило наглости проситься под руку Москвы после всех его художеств в России. естественно, его предложение было отвергнуто. Во-первых, Петро говорил лишь отчасти казачества. Во-вторых, война с речью Посполитой после смутного времени и разорения, устроенного Черкасами двумя годами ранее, была для царства неподъемна. Ну и в-третьих, запорожским казакам просто не доверяли. Как показала будущая война, правильно делали, что не доверяли. Сагайдачный вновь купится на посылы ляхов в 1621 году. когда турки во всю мощь ударят по речи поспалетой. Вновь ему пообещают золотые горы, и вновь гетман соберет казаков и двинет их на помощь полякам, где в битве при Хотине объединившись черкасы и ляхи сумеют разбить турков и татар. Битва безусловно славная и драться в ней пришлось всерьез. Тот же гетман Петро был ранен и вскоре скончался. а поляки после его смерти вновь кинули казаков со всеми данными им обещаниями. Справедливости ради стоит отметить, что королевич Владислав, сражавшийся при Ехотине, может и хотел сдержать отцовское слово, да только королевское слово в Речи Посполитой легко перебивалось решением Сейма. Слегка прозревшие казачки после нескольких раз восстанут против поляков и каждый раз будут или биты, или биты. или условия мирных договоров окажутся неприемлемы для обеих сторон. Все кончится восстанием Богдана Хмельницкого, славными победами и тяжелыми поражениями, посольством к новому русскому царю и принятием левобережной Украины, включая и Киев, в состав России в 1667 году. Вот только Андрюсовский мир подпишут после тринадцати лет войны, за время которой Русские ратники пролют столько крови за единоверцев и мятежных братьев, сколько не пролили они ни в одной из войн семнадцатого века. Причем лить они ее будут и в боях все с теми же запорожцами, точнее с той частью их, кто в очередной раз изменит, предаст и нанесет удар в спину, как это было в битве под Канатопом. Впрочем, справедливости ради стоит признать. Большинство запорожских казаков после смерти Богдана Хмельницкого осталось с Россией. И под тем же конотопом верные черкассы дрались плечом к плечу с московитами. В свою очередь вместе с выговскими предателями станут лишь немногие казаки. И чтобы увеличить численность своей рати, бывший шляхтич начнет верстать в нее всех подряд под угрозой продажи в турецкое рабство в случае отказа. Завибрировавший во внутреннем кармане телефон отвлек меня от тяжелых раздумий. Машинально достав мобильный и приняв вызов, я даже не посмотрел на экран, а после едва не оглох от эмоционального вскрика. Ты даже не представляешь, какой мне сон сегодня приснился!